Горно-проходческие машины уже и без того сделали гораздо больше, чем должны были, сказала сорка, невольно вспомнив, как то же самое говорил ее отец девять лет назад при помощи тех же механизмов, обустраивавший и расширявший Руат Холд. Все равно я хочу с их помощью обустроить наш веер. Наш веер? Сорка вопросительно приподняла бровь и в упор посмотрела на молодую всадницу. Та зажмурилась и прищелкнула языком, закрыла руками вспыхнувшее лицо, но тут же отняла ладони и с выражением шаловливого чертенка взглянула на Сорку. «Ты не можешь винить меня в том, что я иногда мечтаю об этом, Сорка. Ведь кто-то должен стать госпожой Вейра, а ты сама говорила, что Ларанта на сегодня самая крупная золотая». «А кто будет предводителем Вейра, ты уже думала?» — мягко спросила Сорка. Торан снова залилась краской. Иногда она чувствовала себя неудобно из-за того, что Лоранта в холке была на целую ладонь выше, чем ее мать Фаранта, хотя сорка, казалось, радовалась улучшению породы. Молодая королева была уже достаточно взрослой и скоро собиралась отправиться в свой первый брачный полет. Однако сама Торен не придавала особого значения собственной физической привлекательности не любила комплиментов и никого не выделяла среди молодых всадников, которые постоянно находились рядом с ней, делая исключение лишь для бронзового всадника Майкла, сына Шона и Сорки. А вот он никогда не показывал, что его интересует Торен, хотя обращал внимание едва ли не на всех привлекательных молодых женщин. Что ж, может быть, она просто не казалась ему привлекательной? Торон не возражала бы против его общества, возможно была бы даже рада ему, однако она была слишком спокойной и уравновешенной, чтобы испытывать по этому поводу что-то кроме легкого удивления и, пожалуй, некоторого сожаления. Михал, как его обычно называли, был также одержим драконами, как и его отец, если не больше. Три года назад бронзовый бриант Михала вошел в пору зрелости и с тех пор уже столько раз загонял в брачном полете золотых королев, что теперь во время брачных полетов шон оставлял слишком резвого и любвеобильного бронзового на земле. Одной из обязанностей сорки было вести учет, какой бронзовый или коричневый стал отцом очередного выводка, чтобы королевы, родившиеся от этой пары не скрещивались с ближайшей родней. Услышав распоряжение отца, Михал пожал плечами и ответил, что он не возражает. «В конце концов, всегда найдется достаточное количество зеленых, которым Бриант нравится настолько сильно, что они согласны переплетать с ним шеи в любое время». «Кто будет предводителем Вера?» – повторила Торен, возвращаясь мыслями к разговору. «Нет, так далеко я не заглядываю сорка, ведь столь важное назначение наверняка захочет сделать Шон, не так ли?» «Возможно», — откровенно ответила Сорка. «Она прекрасно знала, что у Шона есть мысли на этот счет». «Но ведь и у тебя, разумеется, есть свои предпочтения, ведь тебе же не все равно, какой дракон догонит Аларанту в ее первом брачном полете», — мягко спросила она. Торрен снова залилась краской, но на этот раз ответила почти сразу. «Это зависит от того, кто будет достаточно быстр, чтобы догнать Аларанту, разве нет? Она усмехнулась, прекрасно понимая, на что намекает сорка. Предполагая, что крупным драконам придется очень постараться, догоняя ее Лоранту, она вовсе не переоценивала молодую королеву и не проявляла заносчивости. А Лоранта была исключительно быстрой, и погоня за ней наверняка станет долгой и утомительной. Торан хихикнула. Остается только надеяться, что я окажусь достаточно сильной, чтобы это выдержать. Не пытайся вычислить того, кому я действительно отдаю предпочтение. Это может сильно удивить тебя. Ее подвижное лицо посерьезнело. Но, честно говоря, сорка. Всадники должны поторопиться предъявить свои права на те два кратера. Я согласна с тобой, Торен, Однако у этого нового места есть недостаток. Попасть туда можно только на драконе. А это по многим причинам неудобно. «А-а-а!» торжествующе подняла указательный палец. «Я знаю, где можно пробить туннель!» С этими словами она извлекла из кармана штанов потертый выцветший пласт слайд, сделанный во времена исследований системы двух кратеров, возможно, в самом начале колонизации. Сорке никогда не приходило в голову, что у кого-то сохранились копии этих материалов, но тут она сообразила, что островские... Родители Торан и профессиональные инженеры-горники, скорее всего, имели на руках собственные копии всех горных архивов. Торан осторожно разложила листок на столешнице, бережно разгладила его и прижала загибающиеся края перечницей и солонкой. Вот здесь, видишь тень на снимке? Есть естественное углубление, довольно глубоко вдающееся в горный массив, это почти две трети пути к озеру. «Да, конечно, в центральной части высота свода всего 2-3 метра, но с другой стороны не придется рыть слишком длинных туннелей. Вот и наземный вход в веер». «Судя по всему, ты очень тщательно изучила это место», — признала Сорка. «Не только я», — быстро ответила Торен. «У нас подобралась целая команда». Она в свой стул ближе и прошептала. «Не могла бы ты стать нашим посредником». «И что же это за команда?» Темные глаза Торен сверкнули. «Не асса». «Серьезно?» «Ну, Милата должна вскоре отложить яйца, а нее не нравится земля на большом острове. Она терпеть не может холод Толгара и не хочет, чтобы кладка ее королевы зрела здесь, где придется снова делить площадку рождения стенетой, амалатой и чему той «Я ее понимаю». Двид и Виетн, Класс и Петрат. Погоди, двитн класс! Странные имена отвлекли ссорку от главной темы. Разве ты не слышала? Торан искренне удивилась. Потом непринужденно продолжила. Нет, полагаю, действительно не слышала. Я слышу это все время, пока идет атака нитей. Именно так драконы называют чужих всадников, когда предупреждают их драконов об опасности. Они горят так быстро, что в некотором роде сокращают имена. Так Давид превратился в Двида, Николас Гоми – сэтон-класс, а Фулмар – Мар. «А ты, Трен?» – поинтересовалась Сорка. Девушка на мгновение задумалась. «Нет, но Севия будет Сев, а Дженни – Джен. Я однажды упомянула об этом после падения, и все захотели узнать свои драконьи имена». Она беспомощно пожала плечами. «Они свои собственные имена сокращают?» «Нет!» – Торен затрясла головой и улыбнулась Сорке. Драконы всегда знают, с кем говорят. Понятно. Сорка попыталась сделать вид, что уловила разницу. Мы думаем, что приятно иметь такое драконье прозвище. Эти имена означают, что и о чужих всадниках они заботятся тоже. Полагаю, да. А скажи мне, как же они сокращают Шона? Торрен тряхнула пышными кудряшками. Они этого не делают. Он для них всегда предводитель, причем с большой буквы. Я нахитро улыбнулась Сорке. «Да ладно тебе!» «Нет, Сорка, честно, они всегда оказывают Шону большое уважение. И ты тоже всегда Сорка. Твоего имени они не сокращают». «Польстить мне хотите, молодая особа?» «С какой стати? Зачем мне это?» Торен изумленно округлила глаза. «Просто потому, что я попросила тебя потихоньку поговорить?» Сорка рассмеялась. Во всем вере не было другой такой молодой женщины, как Торен, такой прямой, решительной, избегающей количностей и хитростей, однако весьма искусной в политике.